личная выгода При личной выгоде манипулятор ставит под сомнение искренность и истинность слов своего оппонента, подозревая его в личной заинтересованности, корысти или пристрастности. Именно поэтому такую манипуляцию я называю личная выгода. Как и все другие манипуляции, она имеет характер атаки на личность, так как бьет по самому человеку и, как всегда, не связана с предметом обсуждения. Вот несколько примеров такой манипуляции «Вы так настаиваете на том, чтобы взять именно этого кандидата? Мне кажется, это какой-то ваш человек И не надо это отрицать Уж слишком это наглядно и очевидно Представляю, кого вы приведете» Слушайте, да вы наверняка получите за это откат «Скажите правду, кто вам заплатил за то, чтобы вы это защищали?» Да неужели вы верите, что этот депутат нам дорогу отремонтирует? Даже если и так, то знаете, сколько денег он на этом заработает? Потом будет на новом «Мерседесе» за наши кровные разъезжать. Даже не думайте ему доверять. А как часто такая манипуляция встречается в социальных сетях, в комментариях постам, которые чем-то не угодили манипуляторам и профессиональным троллям? Интересно, кто ему заплатил за этот пост? Хотя и так понятно Ну сколько можно рекламных постов? Надоело уже Кто поверит, что вы искренне рекомендуете этот сервис? Вот настоящая деградация Теперь великий н спамит своих подписчиков дешевой рекламой Не расскажете всем нам, сколько вы получили за этот позорный пост? Личная выгода опасна тем, что манипулятор может как использовать относительно логичные и применимые к жертве обвинения в личной заинтересованности, так и нафантазировать абсолютно нереалистичные вещи. Подобные манипуляции ставят жертву в тупик, и в большинстве случаев просто не знаешь, как отвечать на такие незаслуженные голословные обвинения. Манипуляция такого типа не всегда содержит прямые обвинения в откатах или какой-нибудь другой материальной корысти. Она может в целом раскрывать неискренние мотивы жертвы. Например, «Поздравляю тебя с защитой диссертации. Какая ты молодец. Сейчас вообще модно иметь ученую степень. Все хотят быть учеными. Заплатил деньги, чтобы кто-то написал за тебя работу, и вуаля! Кандидат каких-нибудь наук». Заметьте, здесь нет обвинения, что жертва получила от кого-то деньги. наоборот Обвиняют в том, что она заплатила деньги Но суть от этого не меняется Сценарная линия будет одинаковая Приведу классический пример использования этой манипуляции Представьте, я работаю с депутатом Московской областной думы Это дама, которая хочет заработать предвыборные очки перед новой компанией Поэтому она инициирует сбор средств и строит детскую площадку в одном из жилых комплексов В котором, как это, к сожалению, часто бывает, никакой инфраструктуры нет Идея хорошая Итак, детская площадка построена, речь мы отрепетировали Приезжаем на место, где собралось почти 300 человек Отличный результат И вот в разгар торжественной речи, презентации Кто-то противным, но поставленным голосом начинает выкрикивать из толпы «Вы нам лучше скажите, а шубу вы купили наворованные деньги от строительства этой площадки?» Вроде бы всего лишь вопрос. Никакого прямого обвинения нет. Но что делать в этой ситуации? Ведь публично Реноме уже испорчено. Сейчас разберемся. Противодействие. Как вы считаете, правильным ли будет отвечать правду? Например, «Нет, что вы, я на свои деньги купила». Или «Я могу всю документацию показать, я ничего не воровала». Или «Эта шуба недорогая, она на самом деле из искусственного меха». Или «О, это мне муж на годовщину свадьбу подарил в 92 -м. Или «Это я у подруги взяла поносить». Ну, конечно, нет, ибо это оправдание. Да и звучит нелепо и смешно. Оправдание всегда ущербная позиция с точки зрения психологии восприятия третьей стороной. А ведь за нашим ответом наблюдает несколько сот человек. Может быть, стоит ответить провокатору поострее, например, «А вам какое дело?» или «А вы сами что украли?» Теперь давайте проанализируем, чего добивается манипулятор. Ему выгодны как оправдание, то есть пассивная реакция, так и встречная агрессия, то есть активная реакция. Это и есть сценарий манипуляции значит, единственный вариант – нарушить его, поступить так, как не ждет провокатор. Если с точки зрения сценарной линии нельзя говорить слово «нет», так как это оправдание, значит, логично, что мы должны сказать «да». Но неужели нужно произнести «да, я украла и шубу купила»? Не совсем. Мы должны согласиться с манипулятором и довести все до абсурда. Итак, Доведение до абсурда – единственно правильный вариант поведения в подобной манипулятивной ситуации, так как это ломает сценарий манипулятора и не заставляет вас оправдываться. Конечно же, моя клиентка была готова к такой очевидной провокации, так как мы заранее проанализировали манипуляцию и подготовили ответ. Услышав такой неприятный вопрос, Депутат ни капли не растерялась и абсолютно спокойно, улыбаясь, ответила, обращаясь к толпе. Я ждала такой реакции. «В чем только меня не обвиняли. Я и по ночам кирпичи со стройки ворую и в карманах проношу. Я и песок из соседних песочниц с пакетики перенесла. И кризис мировой финансовый, я вам по секрету скажу, тоже из-за меня». И каркадилы в Ниле вымерли тоже по моей вине. Спасибо хоть в одном, женщина. Вы не обвиняли меня. Кеннеди я не убивала. Вот вам крест». Аудитория рассмеялась. А теперь главное. Весь смех психологически был направлен против манипулятора. Когда над тобой смеется вся толпа, это очень тяжело. Кстати, провокатором была профессиональная клокерша. В широком смысле колокер – это род деятельности человека, который занимается созданием искусственного успеха или, наоборот, провала артиста или выступающего. Ее работа – срывать публичные мероприятия, устраивать провокации, скандалы, и услуги ее недорогие. Удивительно, но мы встречались с ней в разных местах – на открытии магазина, на публичных слушаниях по поводу строительства, на политических акциях. Да, и такая профессия, оказывается, бывает. Но главное, что даже против их профессиональной агрессии, манипуляции и провокаций есть противодействие. Если ты понимаешь сценарий манипуляции и знаешь, как его сломать. А теперь я предлагаю вам перейти на официальный сайт книги по адресу www.manipulation-book.ru/1 и посмотреть там Один любопытный видеопример.